Картина шестая. Кабинет Хёдерра. Оконная рама выбитая взрывом, прислонена к стене. Осколки стекла выметены, окно закрыто простынёй, приколотой кнопками. Сцена первая. Хёдерр, затем Джессика. В начале сцены Хёдерр стоя у плитки, варит себе кофе и курит трубку. Стуку в дверь. Слик просовывает голову. Слик «Девчонка пришла, хочет вас видеть!» «Хедорож!» «Ладно, пусть войдет!» Входит джессика Слик исчезает. «Что тебе?» Она молчит. «Подойди ближе!» Она стоит на пороге. Волосы в беспорядке падают ей на лицо. Он идет к ней. «Ты, наверное, хотела мне что-то сказать?» Она кивает. «Так говори и уходи!» Жессика. Вы всегда торопитесь, Хедорож. Я работаю, джессика Вы не работали, а варили кофе. Можно мне чашечку? Хедорож. Можно? Пауза. Ну так что, джессика дайте мне собраться с духом. С вами тяжело говорить. Вы ждете Уга, а он еще бриться не начинал. Хедорож. Хорошо, даю тебе пять минут, чтобы собраться с мыслями. Вот твой кофе. Джессика. Поговорите со мной. Фёдор. О чем? Джессика? Я же должна собраться с мыслями. Говорите. Фёдор. Мне нечего сказать, и я не умею разговаривать с женщинами. Джессика. Неправда, умеете. И очень хорошо. Фёдор. Да? Пауза. Джессика. Вчера вечером Хёдер: Что, Джессика? Мне показалось, что правы были вы?» Хёдер: Я был прав. Пауза. Спасибо, ты меня подбодрила. Джессика: Издеваетесь? Хёдер: Да. Пауза. Джессика: Если бы я вступила в партию, что бы мне пришлось делать? Хёдер: Нужно еще, чтобы тебя приняли. Джессика: Но если бы меня приняли, что бы мне пришлось делать? Хёдор, вот уж не знаю. Пауза. Ты за этим пришла ко мне? джессика нет. Хёдор, зачем же тогда? В чем дело? Ты поссорилась с Угой и хочешь уехать? джессика нет. Вы бы огорчились, если бы я уехала. Хёдор, я бы обрадовался, что могу работать спокойно. джессика вы говорите не то, что думаете. Хёдор, ты так считаешь? Джессика: Да. Пауза. Вчера, когда вы вошли, у вас был вид очень одинокого человека. Хёдер: Ну и что? Джессика: Это прекрасно. Человек, который одинок. Хёдер: Настолько прекрасно, что сразу возникает желание составить ему компанию. И тут он перестает быть одиноким. Мир скверно устроен. Джессика: О, со мной вы вполне бы могли остаться одиноким. Я бы не стеснила вас, Хёдер, с тобой, Джессика. Я просто так сказала. Пауза. Вы были женаты? Хёдер. Да, Джессика. Ваша жена была членом партии? Хёдер. Нет. Джессика. А вы говорили, что нужно жениться только на членах партии? Хёдер. Правильно. Джессика. Она была красивая? Хёдер как когда и потом кому что нравится джессика а я красивая по вашему федорыш издеваешься джессика смеясь да федор пять минут прошло говори или уходи джессика вы не сделаете ему зла федорыш кому джессика уга вы к нему хорошо относитесь правда федор чувство тут ни при чем Он ведь хочет меня убить. Это и есть твоя история? джессика Не делайте ему зла. Федор. Да нет, я ему зла не сделаю. джессика Вы... вы знали? Федор. Знаю со вчерашнего вечера. Как он собирается меня убивать? джессика Что вы имеете в виду? Федор. Каким оружием? Гранатой, револьвером, топором, саблей и ядом? джессика Револьвером федорер неплохо джессика сегодня идя к вам он возьмет револьвер с собой федор понятно зачем ты его выдала ты с ним в ссоре джессика нет но федор так что же джессика он попросил меня ему помочь федор и ты таким образом ему помогаешь странно джессика он не хочет вас убивать совсем не хочет вы ему очень нравитесь просто он получил приказ он не признается, но я уверена что в глубине души он будет рад если если ему помешают его выполнить ёдор нужно подумать джессика что вы будете делать ёдор еще не знаю джессика пусть слик тихонько отберет у него револьвер больше у него нет оружия заберите это и все будет кончено ёдор нет Он почувствует себя униженным. Людей нельзя унижать. Я с ним поговорю. джессика Вы впустите его сюда вооруженным? Хедор. Почему бы и нет? Я хочу его убедить. Это пятиминутный риск, не более. Если сегодня утром он не решится, то не решится уже никогда. джессика внезапно. Я не хочу, чтобы он вас убил. Хедор. Ты бы огорчилась, если бы меня прикончили джессика я? Я бы обрадовалась!» Стук в дверь. «Слик, Луга пришел!» «Федорер, минутку!» Слик прикрывает дверь. «Полезай в окно!» джессика не хочу от вас уходить!» «Федорер, если ты останешься, он точно выстрелит! В твоем присутствии он не сдрефит! Давай, лезь!» Она вылезает в окно и простыня вновь его прикрывает. «Пусть он войдет!»